Глава двадцатая. Фраг у ворот. С чего бы это возникла вся эта шумиха? Все бегали вокруг и кричали, как прачки, которые не доглядели за бельем, и оно уплыло вниз по течению реки. «Что случилось?» — крикнул я, схватив одного из казаков за рукав. «Кто напал на нас?» «Там этот, как его?» «Богу мерзкий Хайдары пришел», — задыхаясь, ответил казак. Я отметил, что возрастом он еще и вовсе был юнец, только-только усики пробились, совсем недавно от мамкиной тички отняли. Добиться от него других сведений было невозможно, и я отпустил парня, а сам побежал дальше к воротам. Несмотря на кажущуюся неразбериху, казаки, повинуясь командам Харунжева, довольно быстро выстроились перед воротами в подобии прямоугольника». Взволнованные кони мотали головами и пытались встать на дыбы. В общем, висели в самом разгаре. За городской стеной, не такой, кстати, высокой, как в Ташкенте, слышались крики и выстрелы. Такое впечатление, что там схватились не на шутку громадные стотысячные армии. Я взобрался по ступенькам, выбитым в стене, и очутился на самом верху. При этом у меня кружилась голова и неплохо так подташнивало, напоминая о месячном вынужденном валянии в больничной телеге. Со стены открывался живописный вид на холмистую долину, в которой расположился балх. Я ожидал увидеть, что все пространство перед городом заполнено вражескими войсками. Но оказалось, что возле ворот с наружной стороны на конях горцует кучка всадников от силы две-три сотни. — Фу ты, елы-палы! Нашли, из-за чего задницу рвать, — сказал я с чувством облегчения, — словно камень с души, честное слово. Я огляделся и увидел на стене нескольких казаков с ружьями в руках. Они стояли и спокойно смотрели на творящиеся перед воротами бесчинства. Несколько всадников подскакали к стене и закрутились под нами, грозя кулаками и громко крича на незнакомом языке, Явно не с пожеланиями долгих лет жизни и крепкого здоровья. Один казак поднял ружье, прицелился и выстрелил. Садники как кружили, так и продолжили ездить, не останавливаясь. Только один вдруг мешком повалился с коня. В ответ на меткий выстрел негодующие крики послышались еще громче. «Садники тоже принялись стрелять, причем у некоторых я заметил луки». Учитывая, что стены по большей части построили на уровне второго-третьего этажа жилого здания, риск попадания в нас был немалый. Заслышав, как над головой засвистели пули и стрелы, я сначала непроизвольно втянул голову, но устыдился своих коллег на стене и постарался стоять прямо с гордо поднятой головой. Впрочем, почти сразу же в стену рядом со мной стукнулась стрела и, падая, ударила по руке. «Ох ты ж, тварь!» – удивился я и решил, что с меня хватит изображать храброго защитника городских стен. Поняв, что опасности никакой нет, я решил вернуться к своим пленникам. Я спустился по ступенькам, а казаки на стене подняли ружья и один за другим тоже начали палить по врагам, делая затем длинные паузы для перезарядки. Бабаха со скучающим видом ждал меня на том же самом месте, где я его оставил. Связанные пленники приклеились друг к другу, прижавшись спинами. «Пошли дальше», — сказал я помощнику. «Надо найти командующего». И несмотря на то, что крики и пальба за стенами усилилась, мы поехали дальше, разыскивая Багратиона. В забор дома, в забор дома, и ствол вишневого дерева, мимо которого мы проезжали, вонзились горящие стрелы. Бабаха подкрутил усы, а пленники что-то встревоженно залопотали на своем языке. Ага, не хочется, чтобы убили свои же собственные товарищи. Роты казаков и мушкетеров выстраивались колонны, потому что на узкой улице по-другому было никак не встать. Я заметил, как некоторые солдаты бежали заспанные из глубин города, застегивая на ходу мундиры. Проехав еще немного вдоль строя, я увидел в конце улицы группу офицеров верхом на конях. Среди них были и Багратион с Милорадовичем. Он зычно выкрикивал приказы, расставляя войска по местам. Я все никак не мог понять, что случилось, и почему командование собрало здесь половину всего войска. Там же вроде только кучка бездельников у ворот ошивается. Или я чего-то не знаю. Дождавшись, пока командующий чуток освободится, я подъехал к нему. Но Багратион, едва удостоив меня взглядом, сказал. Минуточку, потом, потом. И поскакал дальше вдоль строя. Тогда я подъехал к Милорадовичу и отрапортовал. Ваше превосходительство, нами в схватке были захвачены помощники английских соглядатаев. «Желаете допросить?» И указал на пленников все еще влекомых бабахой. «Это как раз кстати», – удивился Милорадович, глядя на пойманных хулиганов. «Давай-ка сюда этих супщиков». Бабаха подвел узников, и они снова заговорили на своем языке. Эко – сказал Милорадович, раздраженно крякнув. «Где же я вам толмача достану?» «Кажись, Юрка Никифорович кумекал по-ихнему». «Ну-ка, кличьте сюда подпоручика». Через пару минут пришел худенький подпоручик. Он поговорил с пленными, которые махали руками, и что-то возмущенно кричали. Пока он вел переговоры с пленниками, я увидел, как открылись ворота, и наши колонны одна за другой промаршировали из города. Среди вырывавшихся наружу войск я заметил и пушки. Их тащили лошади и орудие, чуть подскакивали на ухабах. Вскоре где-то далеко бахнули пушки, и послышались далекие ружейные выстрелы. Видимо, наша пехота всерьез взялась за напавших на нас гулямов Хайдархана. «Они говорят на каком-то непонятном мне наречии», — вынес вердикт Юрий Никифорович. «Ничего не понятно. Они могут указать, где еще есть их убежище в этом городе?» — спросил Милорадович. «Нам бы накрыть того ловкого изменника, вот уж из кого надо душу вытрясти и узнать все их планы». Подпоручик еще раз поговорил с пленниками. Они так и продолжали сидеть на земле худые, смуглые, чуточку измятые в драке, похожие друг на друга, как братья. Когда при разговоре они поднимали руки, халатов опускались до локтей. Со стороны поглядеть, так они вовсе не пособники шпиона – а невинные овечки – обычные торговцы урюком или кормами для скота. Нет, ваше превосходительство, за счет других убежищ им вроде ничего неизвестно. Хотя, может, и брешут, глаза бегают, – доложил подпоручик, – или я чего-то недопонимаю. – Вот шпыни недорезанные, – вздохнул Милорадович. «Вздернуть их придется за помощь лазутчикам. Пригрози-ка им, Юра, пусть проникнутся опасностью». Подпоручик минут пять пытался втолковать допрашиваемым, что их ждет суровая кара за прегрешение. Но, кажется, сказал что-то неправильно, потому что пленники вдруг заулывались и принялись усиленно кивать, стараясь приложить связанные руки к груди. «Кажется, подпоручик на своем ломаном афганском пообещал их отпустить» а то и вознаградить за верную службу». Никифорович поговорил с ними еще немного, причем несколько раз пленники указывали на меня подбородками и со вздохом доложил. «Кажется, им хорошо заплатили за помощь европейцам ваше сиятельство. И они пытаются рассказать что-то еще, связанное с его сиятельством князем италийским. И вот с этим господином, да только я ничего не могу понять». Что именно? спросил Милорадович. Пусть скажу. И этот господин как раз и видел их главарей в лицо и является главным свидетелем их злодейских умыслов. Подпоручик повернулся, чтобы допросить пособников шпиона, но тут за стеной послышались громовые крики и еще выстрелы из пушек. Опытным слухом Милорадович сразу уловил важные изменения на поле боя и сразу развернулся к воротам. Что такое? «Откуда у противника артиллерия? Мне же докладывали, что там небольшой отряд конницы». «Так и есть, ваше превосходительство», — подтвердил я. «Я сам видел, что у врагов только конница». Милорадович тревожился еще больше, а оглянулся, разыскивая Багратиона, но командующий скрылся из виду. Тогда генерал приказал подать коня и сказал мне, «Пленников держать под конвоем, чтобы ни один волос не упал». «На раздобуду другого толмача, все у них узнаем». И поскакал торопливо к воротам. Я поглядел ему вслед и вздохнул, сожалея, что мне опять придется возиться с поднадоевшими пленниками. Тут бабаха осторожно тронул меня за руку и спросил, «А почему его превосходительство ничего не сказал про обед?» «Мы когда кушать будем?» «Этого я и сам не знаю», — ответил я с досадой, — и хотел сказать подпоручику, чтобы он помог с караулом, но обнаружил вдруг, что нашего горе-переводчика и след простыл. Вообще в это время мимо нас почти бегом прошли колонны, направляясь к воротам. За стенами снова рявкнули пушки, потом другие. Я и сам теперь слышал, что звук другой, чем у нашей артиллерии. Кажется, перед городскими воротами развернулась нешуточная схватка. Я поймал пробегающего мимо офицера, объяснил ему приказ Милорадовича, и он выделил двух солдат для охраны пленников. Разместить их было некуда, и мы оставили их на боковой улочке, приказав никуда не уходить, а сами побежали к городской стене. Здесь тоже были ступеньки, по которым можно было забраться наверх, и я побежал по ним, а сзади грузно переваливался бабаха, проклиная тот день, когда его поставили охранять такого беспокойного барина, как я. Когда я выбежал на стену и посмотрел на поле боя, то увидел, что все вокруг Балха переменилось. Вместо пары сотен вражеских всадников появились конные эскадроны гулямов, вооруженные ружьями и пистолетами. Они выстроились в западной части долины и то и дело накатывали волнами на наши пешие отряды, теснившиеся возле ворот, непрерывно их обстреливая. Численность их, если судить на вскидку, достигло по меньшей мере пяти-семи тысяч бойцов. Кроме того, на одном из холмов стояли вражеские пушки. Возле них суетилась обслуга, и когда пушки стреляли, из ду вырывались облачка пороха. Ядра летели в нашу пехоту и уже причинили немало урона. Я сам видел, как благодаря удачному выстрелу ядро попало в самую середину одной из наших колонн и устроило там мясорубку. Впрочем. Наши пушки и единороги тоже не дремали. Постоянно стреляя в ответ, они попадали по врагу чаще, и если бы нам противостояли пехотинцы, скорее всего враги бы уже побежали с поля боя, не вынеся попаданий. Но кавалеристы постоянно кружили по равнине перед городом, и ядра, даже попадая в конно-людскую массу, выводили из строя только одного-двух всадников, а другие продолжали сражение. Откуда вдруг взялась эта новая армия, было непонятно, ведь не было их на горизонте всего полчаса назад, когда я осматривал окрестности со стен. Разве что они совершили большой марш-бросок и прискакали под стены совсем недавно, вырвавшись из-за холмов в западной части долины. Наверное, это весь до последнего конника отряд Хайдархана, хотя, насколько я помню, у него было меньше войск, когда он приезжал на переговоры с Суворовым. Или он заранее спрятал часть своей армии, чтобы ввести нас в заблуждение относительно своей численности. Нет. Все-таки я действительно полный профан в искусстве войны, если даже не могу разобраться, откуда взялась вражеская армия. Что же творят-то сволочи? выдохнул Бабаха, оказавшись рядом со мной и осматривая поле битвы. Чего наши топчатся на месте? Надо бежать на пушки. Судя по всему. «Наше командование, уж не знаю, кто там был, Милорадович или Багратион, тоже поняло, что главный корень зла заключается во вражеских пушках. На поле боя мы успели вывести пять полков, четыре пехотных мушкетерских и один казачий, оставив в резерве еще один полк Чернышова внутри города. Все пехотинцы были выстроены в колонны, которые прижимались к воротам и стенам захваченного города». Я видел, как, повинуясь приказом командующего, два полка мушкетеров, огрызаясь на накатывающих всадников ружейными залпами, медленно двигались под обстрелом к холмам, где стояла вражеская артиллерия. Казачий полк стоял на нашем левом фланге и успел завязать с противником рукопашную схватку, в которую с каждой минуты ввязывались все больше и больше солдат и наших, и вражеских Не знаю, стоило ли идти в атаку на возвышенности, подвергая жизни солдат и офицеров повышенной опасности, тем более, что пушки врага принадлежали к полевой артиллерии, и обслуга могла в любую минуту прицепить их к лошадям и утащить куда подальше в случае опасности. Не лучше ли было увести войска обратно в город и переждать нападение за стенами? Хотя, конечно же, такой образ действий вряд ли одобрил бы Суворов, а заслужить от него порицаний было хуже ранения или смерти. Смотреть на битву с высоты третьего этажа было непривычно, будто наблюдаешь кино с экрана. Впрочем, запах пороха и крики раненых не давали забыть, что все это происходит по-настоящему, а не в кино или компьютерной программе. Несмотря на это, меня на мгновение окутало ощущение нереальности происходящего, будто от этого мира меня отделяла некая сверхтонкая прозрачная пленка. У меня даже закружилась голова, и все поплыло перед глазами. «Ты чего, это ваш благородец?» – спросил Бабаха, и я обнаружил, что он держит меня могучими дланями за плечи. «Чуть со стены не сковырнулся, опять занедужил». «Нет, все в порядке», — ответил я, держась за холодные камни крепостной стены. Просто голова немного закружилась. Вскоре мне полегчало, и я снова ощутил себя, если и неполноценным участником событий, то хотя бы вовлеченным зрителям, особенно когда одно шальное ядро с грохотом ударилось о стену недалеко от нас, заставив укрепление содрогнуться. «Спуститься не желаешь?» — спросил Бабаха. «В тенечке отдохнуть?» водиться и спить, освежиться. Я отказался и с удивлением обнаружил, что день уже клонится к закату, а солнце скоро скроется за верхушками гор. От обозрения небесных светил меня отвлекли крики «Ура!». И я увидел, что наши полки уже добрались до холмов, где стояли вражеские пушки и бросились на них в атаку, не взирая на обстрел конницы с фланга. — Зело приятное зрелище, — с удовольствием заметил Бабаха. — Уже сейчас они им покажут, где раки зимуют. Уж не знаю, по какой причине нерасторопные враги оставили артиллерию на поле боя, но вскоре вся она была захвачена нашими войсками. Я видел со стены, как далекие колонны, состоящие из маленьких фигурок, размахивая ружьями, накрыли пушки и заставили их умолкнуть. Вражеская конница стояла у подножия и на склонах холма, продолжая стрелять по нашим пехотинцам. Затем, видимо, не смирившись с потерей артиллерии, бросилась в атаку, поднимаясь вверх по холму. Ну, опоздали ребята. Раньше надо было атаковать, тем более не снизу же вверх. Скоро наша пехота разобьет вас и погонит прочь. Я успокоился насчет солдат, атаковавших высоты, и поглядел на казаков, дравшихся с врагами на левом фланге. Здесь тоже все было в порядке. По большей части за счет того, что один полк мушкетеров не остался безучастным, а двинулся в атаку и помог нашей легкой кавалерии. Судя по ходу сражений и этим решительным ходам, в командование вступил Милорадович, а Багратион до этого не принимал в нем участие. Куда подевался князь Петр Иванович, было совершенно непонятно. Не прошло и получаса, как потрепанные враги начали отступать по всем фронтам. Я сказал бабахе, ну что, пойдем приготовим наших шпионов, скоро их будут снова допрашивать. Мы спустились со стены, а снаружи за городом. Победно кричали наши войска, и казаки гонялись за улепетывающим противником. Куда мог уехать князь Петр Иванович, спросил я себя вслух. И Юру я тоже не видел, хотя, зная его, не удивлюсь, если он тоже был в самой гуще сражения. Резервный полк Чернышова, солдаты которого охраняли наших узников, так и стоял у ворот и у внутренней части крепостной стены. Мы свернули за угол и вошли в темную улочку, где оставили отчаянных помощников Егора. Улица пустовала. Сначала я подумал, что солдаты ушли, И увели пленников, нарушив мой приказ, и мысленно выругался, а затем увидел тела, лежащие у забора, и понял, что поторопился с осуждением.